Глава 27. 2017 год. Сказать, что все оказалось не так просто, как я надеялась, ничего не сказать. Рассказ о звонке в службу безопасности КВБК вряд ли можно сравнить с повествованием о причудах бюрократии в стиле процесса Кавки. И все же, после томительного ожидания на линии, казалось, я висела на телефоне часа три, скучающие секретарши взялись перебрасывать меня из отдела в отдел затем снова переводить линии на линию и опять перенаправлять куда то еще но в финале все же переключили на нужного чиновника судя по голосу мужчина был примерно одного возраста с пьером бергманом снисходительное высокомерие с которым он слушал меня заполняло мучительные паузы в разговоре просачиваясь даже сквозь помехи в трубке Затем он заверил, что дело находится в надежных руках, и вскоре кто-нибудь из официальных лиц непременно свяжется со мной. На вопрос о телефоне, по которому я сама могла бы связаться с кем-нибудь из официальных лиц, пожилой чиновник поинтересовался, от чьего имени я звоню — или другого телевизионного канала. Я на мгновение задумалась, не соврать ли по поводу моего статуса. Очевидно, так и следовало поступить, поскольку едва человек на другом конце провода услышал, что я внештатный журналист, его вежливое терпение мгновенно иссякло. Он сказал, что со мной свяжутся, и отключился. Разговор с Фрэнком прошел несколько лучше. По крайней мере, мне удалось связаться с шефом местной полиции, едва я набрала нужный номер. «Интересная версия Стефани», — заметил Фрэнк, выслушав мою речь. «Это не версия. У меня есть свидетели, которые рассказали...» На другом конце провода раздается тяжелый вздох. «Да-да, Стефани, мне все это известно». «Известно?» «Да, конечно», — усмехается он. «Я прожил здесь всю жизнь и сотни раз слышал такие истории». «Ну и ну, вот так новость». «Да и вообще весь Марли в курсе», — поясняет он. «Но, поверь, к пересудам стоит относиться с известной долей скепсиса». «Скепсиса?» «Женщина говорит, что Мишель пыталась похитить ее маленького сына!» «Женщину зовут Хелен, верно?» Снова усмехается Фрэнк. «А ты уже слышала историю о том, что дочку Фортье подменили? Теперь, когда выяснилось, что тело не принадлежит Мишель, в городе активно обсуждают именно этот вариант. Мы имеем дело со сверхъестественным существом, которое поменялось местами с настоящей Мишель. В такую версию нам тоже следует верить». «Нет, конечно!» «Я начинаю закипать». «Вот почему вам следует взглянуть на данные пропавших детей и сравнить их с имеющейся ДНК тела, найденного в подвале. Я уверена, совпадение непременно обнаружится». «А я абсолютно уверен, что служба безопасности уже занимается этим», — возражает Фрэнк. «Теперь наступает моя очередь тяжело вздыхать в трубку». «Стефани. Они профессионалы и умеют работать. Признаюсь, поначалу я немного разозлился, когда они так быстро взяли ситуацию под свой контроль и даже не дали нам шанса разобраться на месте. Но знаешь что?» Я решил засунуть свою гордость куда подальше ради интересов дела. Как ни крути, а речь идет о мертвом ребенке. То, как действуют следователи, может показаться нам не совсем логичным, однако я доверяю их методам. Я смотрю на ряды старых черно-белых фотоснимков на экране моего ноутбука: Эй, Стефани, раздается в трубке. Ты еще тут? Я киваю и продолжаю смотреть на экран. Шея у меня немного занемела, поскольку пришлось прижать телефон щекой к плечу, чтобы открыть файл с фотографиями. С некоторым запозданием я понимаю, что Фрэнк не может видеть моего кивка. Вот же идиотка. «Да-да, слушаю, а вы не могли бы связаться со службой безопасности и все же передать собранную мной информацию? Я звонила им, но, похоже, там никто не воспринимает меня всерьез. «Конечно могу, но сомневаюсь, что из этого выйдет толк». И я чувствую, как в груди поднимается волна бессмысленного гнева. «Знаете, эти их методы пока что не помогли ни одному из пропавших детей», — выпаливаю я. «Мало того, что об их судьбе до сих пор ничего не известно, так еще и никто не понес ответственности». «А я и не утверждал, что методы работы службы безопасности безупречны». В тоне Френка проскальзывают нотки нетерпения. «Никто так не говорит». «Ну ладно, могу я завтра с утра заехать в участок? У меня будут готовы копии материалов». «Само собой». Судя по тону, Фрэнк чувствует себя припёртым к стене. «Отлично! Спасибо, Фрэнк! Тогда до завтра!» Я уже готова дать отбой, когда в трубке вновь раздаётся голос шефа полиции. «Стефани?» «Да?» «По поводу тебя и Люка?» «Проклятие! Только не это, только не теперь! Мистер Бергман, между мной и вашим сыном ничего нет!» «Рад слышать, потому что Люк женат. У них счастливый брак, а в нашем городке, как тебе, вероятно, известно, люди любят чесать языками». «Ну еще бы! Мне это прекрасно известно!» Скрипнув зубами, я проглатываю рвущуюся наружу ярость. Звук получается таким громким, что Фрэнк наверняка слышит его. «Могу заверить вас, сэр, это просто глупые росказни, такие же бездоказательные, как история о том, что Мишель убивает домашних животных. Не стоило язвить, но я не могу устоять перед соблазном. По резкому выдоху на другом конце провода я понимаю, что попала в цель. Увидимся завтра, Стефани. Передавай привет маме». «Непременно», — я вешаю трубку.